Заторможенные борцы строем на нары. Прерву сериал на, в общем-то, историческую тему небольшой статьёй, так сказать, на злобу дня. Благо и у меня злобы хватает, и у дня. Есть поговорка: "Доходит как до жирафа". Думаю, что это обидно для жирафа с интенцией, ведь сколько бы времени не требовалось жирафу на понимание того, что ему раз толкуют, но возьмём оппозиции жираф всё равно не конкурент. Начиная с декабря 2011 года тысячи москвичей, явившихся на митинги, подавали генпрокурору заявления с требованием возбудить уголовное дело против полицейских и судей, поскольку их действия по разгону митингов подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьёй 149 УК РФ воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. В октябре прошлого года мы предложили подать такое заявление от имени избранного конституционного совета. оппозиции и организовать митинги в поддержку этого требования. Вы правильно догадались. Практически никто из членов КС не ответил. Но недавно прочёл цитата. Заявители марша миллиона Сергей Давидес и Елена Лукьянова требовали возбудить уголовное дело по факту срыва митинга 6 мая, статья 146 УК о воспрепятствовании проведению митингов. В заявлении Давидес и Лукьянова указывали, что полиция оставила участникам акции лишь узкий коридор для прохода, а затем перестала пускать участников шествия на митинг, выставив оцепление в районе Лужского моста. После этого началось массовое, неизбирательное и неадекватное применение насилия, в том числе спецсредств и массовые безосновательные задержания участников публичного мероприятия, отмечали организаторы. Конец цитаты. Молодцы Davide Lukyanova, хоть и через много месяцев, но и до них уже дошло. что именно надо делать оппозиции. Хотя строго говоря, статья 146 УК РФ вводит наказание за нарушение авторских и смежных прав, но это скорее всего описка. Молодцы потому, что ведь нужно спасать тех сограждан, которые по зову вождя оппозиции пришли на митинг 6 мая, которых на этом митинге избили и ещё и против них же возбудили уголовное дело якобы за организацию массовых беспорядков. Таких уже 18 человек. А демонстрант Максим Лузянин уже приговорён к 4,5 годам тюрьмы. А вот возбуждение уголовного дела против полиции по статье 149 УК РФ превращает этих наших арестованных товарищей из подследственных в жертвы преступления, преступления, совершённого полицией, поскольку на полицию ложится вина не только за воспрепятствование проведению митинга, но и за организацию этих беспорядков. Ведь второе преступление является следствием первого и немыслимо без него. Ну и мне казалось, что член КС Давидис не просто пошлет заявление в Следственный комитет, но и немедленно предложит остальным членам КС организовать ближайший митинг в поддержку этого своего заявления, а вожди оппозиции выведут протестующий народ на улице Москвы в защиту своих товарищей. Но ничуть не бывало. Как мы увидели на акции, организованной КС, проблема передачи российских детей американцам оказалась для членов КС более насущной и более жизненно важной. А товарищи по оппозиции пусть сидят, пусть сидят. Но тогда чего удивляться тому, что полиция делает обуски у Утора и Белова? Если вожди оппозиции, не повернув головы качан и чувств никаких не изведов, сдают и сдают своих товарищей на расправу режиму, то когда-нибудь дойдёт очередь и до вождей, а как иначе? Так даже, начиная с декабря 2011 года, тысячи москвичей, являвшихся на митинги подавали генпрокурору заявление с требованием провести проверку итогов голосования на всех избирательных участках по всей России, возбудить уголовные дела и отдать под суд вместе с организаторами этого преступления по статье 142 часть 1 УК РФ всех мерзавцев, осмелившихся исказить народную волю изъявления. Вожди оппозиции проигнорировали это требование, автоматически ведущее к замене существующего состава Госдумы. Прошёл год, и вожди оппозиции вывели на улицы народ и под лозунгом замены состава Госдумы. Замена этого состава просто так, потому что вождям оппозиции срочно захотелось его заменить. Тут даже эксперт по выборам из либерального круга Алексей Любарев на сайте Эхо Москвы вынужден написать: цитата По официальным данным, на нашу Думу избрал 61 млн человек. Я имею в виду тех, кто проголосовал за четыре думские партии. Из них 32 млн проголосовали за правящую партию. И как смотрится рядом с этими цифрами число подписей на сайте новой газеты или число граждан вышедших на марш. конец цитаты. Действительно, смотрится смешно. Поэтому я считаю, продолжает Любович что надо продолжать требовать отмены результатов выборов, что автоматически будет означать прекращение полномочий этой Думы. А требование роспуска Думы юридически бессмысленно, как бы мы ни относились к принимаемым этой Думой законам. Казалось бы, хоть до кого-то дошло. Однако, цитата: "Тогда собирались подписи под заявлением Верховный суд о признании результатов выборов недействительными", продолжает эксперт по выборам. Насколько я слышал, это заявление в Верховный суд было все-таки подано. Что с ним сделал потом суд, большого значения с моей точки зрения не имеет. Главное, что оно было подано в срок. При наличии политической воли его можно реанимировать. И при объективном рассмотрении, на что естественно тоже нужна политическая воля, решение должно быть положительное. В смысле признания результатов выборов недействительными. Конец цитаты. То есть и этот эксперт в кавычках упорно отводит глаза читателям, что фальсификация итогов голосования – это уголовное преступление, а не спор о правах. И возбуждать нужно уголовное дело, а не гражданское. То есть обращаться надо в Генпрокуратуру или СКР, а не в Верховный суд. Почему Любарев обманывается граждан? По глупости или специально обманывается? Второй вопрос. Главное, что и этот специалист уже не считает возможным просто замалчивать то обстоятельство, что вожди оппозиции даже не имитируют то, что обязаны делать, раз уж они забрались на место вождей. И само собой интересно, когда же до вождей дойдёт, что сегодня нужно делать даже не то, сегодня нужно всеми имеющимися силами давить на чайку. Вот так. 3w@cheyka.org